На судью глаза поднимет, как на спаса рукотворного, А ручки сливочные, с перемычками на запястьях, а под черным кашемиром, так и пружинит сдобь. А голос? Ах, граждане судьи, не слушайте ее голоса! У вдовы Полипановой украли в вагоне